глава шестая. латинская Америка во второй половине 17 в 18 веке страницы со 157 по шестьдесят вторую страница 15 седьм Процесс завоевания испанскими конкистадорами Южной и Центральной Америки растянулся более чем на полтора столетия. Во второй половине 17 века были подавлены последние очаги сопротивления племен майя на Юкатане и племен арауканов в Чили. В некоторых областях Северной Америки Испанские завоевания продолжались еще в XVIII веке. В ходе завоевания и колонизации происходил интенсивный процесс метисации, смешение испанских и португальских завоевателей с местным населением. И сложился значительный слой метисов, потомков европейцев и индейцев. В районах, куда ввозились негры-рабы, возникло мулацкое население. К концу 17 века основным языком общения между различными расовыми и этническими группами в испанских колониях стал испанский язык. Здесь складывался испаноязычный этнос. В Бразилии, завоеванной Португалией, португальский язык стал господствующим к концу XVIII века. Название региона «Латинская Америка», вошедшее в обиход в XIX веке, отражает особенности завоевания, освоения, культурного и национального развития большинства вошедших в него стран. Эти области были колонизованы испанцами и португальцами, то есть романскими народами, языки которых сложились на основе латинского языка. Страница 158. В XVI-XVII веках сформировались испанская и португальская колониальные системы. Административное устройство испанских колоний во многом копировало метрополию Делами колоний управлял Королевский совет Индии. Он издавал законы, постановления, назначал чиновников колониальной администрации, контролировал работу на рудниках и все финансовые поступления. Еще в XVI веке была создана система вице-королевств. Вице-королевство Новая Испания включало территорию современной Мексики, владение в Северной Америке и часть Карибского бассейна. Вице-королевство Перу включало почти все владения в Южной Америке, кроме побережья Венесуэлы. Вице-король осуществлял высшую военную и гражданскую власть. В составе вице-королевства были самоуправляющейся территории генерал-капитанства. Испанские вице-короли назначались из числа высшего дворянства. Из этих же кругов формировался и высший аппарат колониального управления. За 300 лет существования Испанской колониальной империи Из 170 вице-королей только четверо были уроженцами колонии. Из 602 генерал-капитанов только 16. Особенности социально-экономического развития испанских и португальских колоний в Америке. В связи с тем, что в период конкисты, Феодализм в Испании и Португалии уже вступил в пору разложения. Создавшаяся в колониях структура экономических и общественных отношений не могла носить чисто феодальный характер. Несмотря на попытки насадить в колониях феодализм, он не стал господствующей формой хозяйства. Их экономика была основана... на сосуществование нескольких укладов характеры соотношений которых менялись на протяжении колониального периода Основными укладами в шестнадтом восемна веках были натуральное патриархальное хозяйство индейских общин, феодальный уклад рабовладельческий уклад плантационное рабство использование труда черных невольников в горной промышленности мелкое товарное хозяйство городское ремесло хозяйство крестьян-колонистов в районах где имело место хозяйственная колонизация элементы капиталистического уклада его формирование относится ко второй половине XVIII века рабовладельческий уклад преобладал на островах карибского бассейна в прибрежных районах, где сложилось плантационное хозяйство, тесно связанное с мировым рынком. Другое положение возникло в андских странах, будущие колумбии Эквадор, Перу, Боливия, и на территории Мексики, где в момент завоевания существовало плотное земледельческое население. Здесь испанская корона использовала земледельческую общину, включив ее в колониальную систему как административную и налоговую единицу. Важнейшей формой феодальной эксплуатации стала в этих районах энкомьенда, особая форма поместья, предоставлявшегося испанским дворянам-переселенцам. Верховным собственником земли был испанский король, владелец поместья энкомьендеро, имел право только на использование труда приписанных к конкомендии индейцев общинников он должен был заботиться об обращении индейцев в христианство обеспечивать уплату ими подушной подати трибуто и выполнение трудовой повинности в пользу государства на королевских рудниках в строительстве и так далее мита Непосильный труд на рудниках, отрыв наиболее трудоспособных людей от сельского хозяйства, вели к разорению общинников, к вымиранию индейского населения. Чтобы обеспечить рудники рабочей силой, во второй половине 17 века во многих районах началось насильственное селение обезлюдивших общин в новые поселки. по 300-400 домохозяйств. На новых местах воссоздавались общинные порядки, пахотные наделы находились в пользовании отдельных семей, остальные земли использовались сообща. Испанские законы запрещали продажу общинных земель и их переход в собственность частных лиц, поселение на территории общин испанцев, метисов и мулатов. Этим испанская казна хотела обеспечить себе постоянный доход от налогов с индейского населения. Страница 159. На этой странице помещена карта колониальные владения Испании и Португалии в Западном полушарии в конце 18 века. Страница 160. -я. Однако в результате принудительного переселения индейцев появлялось большое количество пустующих земель, которые захватывались крупными собственниками. Часто под категорию пустующие произвольно попадали и общинные земли, с которых сгонялось индейское население. Так уже в XVII веке происходил процесс экспроприации индейского крестьянства и формирования крупного землевладения Латифунди, не связанного с пожалованием энкомьенды. Спасаясь от миты на рудниках, многие индейцы не возвращались в свои общины, а нанимались на работу в латифундии в качестве пионов. кабальных батраков-снаделов. Кроме того, владельцы латифунди выкупали у государства индейцев должников которые не могли уплатить налоги, и они тоже превращались в пионов. Так возникла новая форма ведения хозяйства – асьенда. Многие асьенды постепенно превращались в товарные хозяйства, производившие продукцию, тростниковый сахар, хлопок, табак, рис и так далее на внутренний и внешний рынок. К началу XVII века значительных успехов достигло мелкотоварное ремесленное производство, особенно в восточных и центральных районах Мексики, в северо-восточной части нынешней Колумбии, в городских центрах, таких как Кито, Лима, Сантьяго. Вокруг них Возникали местные рынки, однако большинство городов имело связи с округой в диаметре не более 200-300 километров. Каждая колония была связана с Испанией больше, чем с соседними центрами. Эта экономическая обособленность искусственно консервировалась метрополией. Были запрещены различные виды экономической деятельности, производства многих товаров, внутренняя торговля между колониями. Метрополия поощряла только развитие горнодобывающей промышленности. Вывоз драгоценных металлов являлся основной статьей экспорта. Наряду с короной и крупными землевладельцами Индейское население нещадно эксплуатировало католическая церковь, которые принадлежали обширные земельные владения с прикрепленными к ним индейскими общинами. Церковь получала также огромные доходы от сбора десятины, широко занималась ростовщическими операциями, добивалась перехода под свой контроль общинных земель с помощью вымогательства и запугивания индейцев. Социальная структура колониального общества была очень сложной. Ее важной особенностью было то, что социальные различия тесно переплетались с расовыми и этническими. Самым высшим слоем общества были испанские чиновники, прибывшие из метрополии На протяжении всего колониального периода испанские короли очень боялись усиления колониальной администрации и ее обособления от метрополии так же как и роста крупного землевладения. Испанские вице-короли направлялись в колонии на срок до трех лет. Им запрещалось брать с собой семью, приобретать в колониях земли и недвижимую собственность. Такие же ограничения устанавливались для высших чиновников. Представители испанской колониальной администрации составляли замкнутую группу населения. Они с пренебрежением относились к тем потомкам испанских завоевателей, которые родились и постоянно жили в колониях. Среди них был значительный процент белого населения, креолы, составлявшие основную массу крупных землевладельцев и средний слой чиновничества. К началу XVIII века во многих колониях значительную часть населения составляли метисы. Метисы освобождались от уплаты трибуто и от миты, но вместе с тем для них было установлено множество ограничений. Они не могли наследовать имущество своих родителей, занимать административные посты, становиться священниками, владеть рабами, жить в общинах, им запрещалось носить оружие. Самое большое число метисов, свыше 30% населения, Было в Парагвае, Чили и Северной Мексике. Метисы жили в городах, занимались ремеслом и мелкой торговлей. Многие были пионами. Кроме того, существовали другие этнические группы – мулаты, потомки европейцев и негров, и самбо, потомки индейцев и негров. Их положение приближалось к условиям жизни негров и индейцев. Несмотря на препятствия, чинимые митрополией, к началу XVIII века в экономическом развитии испанских колоний произошли большие изменения. Постепенно формировались элементы капиталистического уклада в городской промышленности и торговле. Развивались товарно-денежные отношения, стали возникать мануфактуры. Расширялось применение наемного труда в городе и в деревне. Страница 161. Развитие Бразилии в колониальный период отличалось рядом особенностей. Значительную роль в процессе колонизации играл торговый капитал. Управление колонии осуществляли, назначенные португальским королем, генерал-губернаторы, которым подчинялся состоявший из португальцев централизованный административный аппарат. В Бразилии преобладало плантационное, рабовладельческое хозяйство по выращиванию сахарного тростника, риса, табака. Главную роль в торговле играло монопольное купеческое объединение «Генеральная компания бразильской торговли». Основанная в 1649 году. Начало кризиса испанской колониальной системы в середине 18 века. Реформы колониального управления. В 18 веке произошли изменения в системе эксплуатации испанских колоний. Они были связаны с процессами, происходившими в метрополии. Глубокий экономический упадок Испании в XVII веке сменился в первые десятилетия XVIII века постепенным экономическим подъемом. В стране шло восстановление и развитие капиталистического мануфактурного производства. Колонии стали теперь для метрополии не только источником денежных средств, но и рынком сбыта для молодой, еще не окрепшей, испанской промышленности. На первых порах это привело к введению в колониях еще больших ограничений. на производство предметов потребления, к увеличению новых, прямых и косвенных налогов, при сохранении старых, таких как алькабала. Однако архаичная колониальная администрация плохо справлялась с поставленными перед ней задачами. Господствовала коррупция, Некоторые районы вообще выпадали из-под контроля метрополии и доходы оседали в карманах местных чиновников, хорошо усвоивших непреложные правила колониальной администрации – повиноваться и не выполнять. Большие потери несла мадридская казна от контрабандной торговли. Поскольку во второй половине 17 века Испания, лишившаяся флота, не могла военными мерами противостоять своим торговым соперникам из более развитых стран, контрабандная торговля стала быстро расти. Особенный размах она получила после того, как по Утрехтскому миру Англия получила право ввоза рабов в американские колонии Испании. Под прикрытием этой уступки английские купцы ввозили в колонии различные товары, закупали беспошлин сырье и тропические продукты у креольских землевладельцев. на побережье енесуэлы и на лаплате Креольские помещики расширяли производство продукции на продажу. В результате возрастала товарность сельского хозяйства, рост которой искусственно сдерживался испанской экономической политикой. Для того, чтобы поднять доходы метрополии от эксплуатации колоний, усилить контроль За их экономическим развитием во время правления испанского короля Карла III 1759-1788 годы была проведена реорганизация колониального управления. А. Была ликвидирована существовавшая с начала 16 века торговая монополия Севилья. Отныне право вести торговлю с колониями получили сначала 9, а затем 13 испанских портов и 24 в американских колониях. Б. Была проведена перестройка управления, созданы новые виц-королевства: Новая Гранада, 1739 год. Лаплата 1776 год. Одновременно существовали генерал-капитанства Чили, Венесуэла и Куба. Это должно было облегчить управление, так как прежние громадные вице-королевства были по существу неуправляемыми. В. Была создана колониальная армия, помимо войск, присылавшихся из метрополии основанная на рекрутском наборе среди уроженцев колоний креолов. Правда, высшие офицерские должности оставались привилегией испанцев. Г. Была упорядочена налоговая система, усилен контроль над торговлей, и экономической деятельностью страны. Суровые меры были приняты для борьбы с контрабандой. Вся торговля между колониями и метрополией была передана в руки испанских торговых компаний. Реформы Карла III увеличили доходы казны от эксплуатации колоний, от налогов с их населения, Поступление сырья для испанской промышленности. Торговый оборот только за период с 1778 по 1788 год возрос приблизительно в 7 раз. Доходы от алкабалы в вице-королевстве Новая Испания в 1770 в 1790-х годах увеличились по сравнению с предшествующим десятилетием почти в два раза. Страница 162. Однако расходы на колониальную администрацию оставались очень высокими. В 1800 году Они поглощали три четверти всех поступлений от эксплуатации колоний. Колониям по-прежнему было запрещено торговать с другими странами. Между тем сама Испания и в конце XVIII века могла обеспечить их спрос всего на 15-20%. Поэтому усиление контроля не могло положить конец контрабандной торговле. Но теперь все выгоды от нее доставались испанским купцам. Креолы лишились важного источника доходов. В то же время они потеряли возможность сбывать на мировой рынок продукцию своих хозяйств, минуя контроль колониальных властей. В период войн колониальные власти вводили специальные налоги на содержание флота, крепостных сооружений, патрульных судов и так далее. Основная тяжесть военных налогов, как и обычных налогов и пошлин, и различных монополий ложилась на городское население. Усиливался процесс разорения ремесленников, которые не выдерживали конкуренции с мануфактурами и с более дешевыми европейскими товарами. В сельской местности широкий размах приобретала экспроприация индейских крестьян-общинников. Новый аграрный закон разрешал юридическое закрепление прав собственности на земле, захваченные у индейских общин. и на пустующие государственные земли. В результате ускорился процесс формирования крупной земельной собственности Латифундии. Огромная масса индейских крестьян превращалась в бродяг и нищих, в бесправных батраков, в восьендах латифундистов. В середине XVIII века Основная тяжесть налогов обрушилась на города Венесуэлы и Новой Гранады. В связи с этим они стали центром оппозиции колониальному строю. Антиналоговые выступления в городах часто поддерживались индейским крестьянством. Особую ненависть населения вызывали королевские монополии на производство и продажу многих потребительских товаров. Введенная монополия на производство табака лишала важного источника доходов многих городских и сельских жителей. За незаконное разведение табака сжигались посевы, склады табачного листа и даже жилища тех, кто его выращивал. Усиление налогового бремени явилось поводом к одному из самых крупных городских восстаний в испанских колониях – Восстанию Камунерос, 1781 год. Восстание началось на северо-востоке Новой Гранады, в центре текстильного ремесленного производства в городе Сокорро. и вскоре охватила большую часть вице-королевства. Многотысячная армия восставших подошла к его столице, городу Санта-Фе де Богота. Богатые креолы решили возглавить восстание, чтобы ввести его в нужное им русло и добиться уступок от колониальной администрации в свою пользу. выдвинутое в ходе восстания программа содержала следующие требования. Отмена монополий, отмена налога на содержание флота, уравнение в правах креольского населения с испанцами, возвращение индейским общинам захваченных у них земель. После отхода от восстания богатых креолов, оно приобрело характер массового социального движения, направленного не только против колониальной администрации, но и против эксплуатации за отмену рабства за возвращение земель индейским общинам в движении коммунерос объединились городские низы иннддейские крестьяне рабы с плантацией и рудников. Этнический состав восставших был очень пестрым. Креолы, метисы, мулаты, негры. Движение перекинулось на другие районы континента, Венесуэлу, Эквадор, на Латлату. Только помощь креольской верхушки позволила испанским колониальным властям подавить восстание в Новой Гранаде. Его вождь Хосе Антонио Галан и другие руководители были преданы мучительной казни. Одновременно с восстанием Коммунерос в 1780, 1783 годах В Перу произошло одно из самых крупных крестьянских восстаний во главе с Тупака Амару. Воставшие индейцы выдвинули лозунг восстановления ингского государства и отделения от Испании. Положение сложившееся в испанских колониях в Америке в конце 18 начале XIX веков может быть охарактеризована как глубокий кризис испанской колониальной системы. Страница 163. Реформы бурбонов не только не привели к упрочению власти митрополии, но вызвали дальнейшее обострение противоречий между населением колонии и Испании. Креольские помещики в результате усиления финансового и административного контроля со стороны метрополии над торговлей и финансами лишились важнейших источников доходов. Это явилось причиной роста оппозиционных настроений среди креолов. Наиболее радикальные круги криольской оппозиции выдвигали требования отделения от Испании, наиболее умеренные – уравнение в правах с испанцами и участие в управлении колониями. Усиление налогового гнета нашло отражение в подъеме борьбы городского населения против произвола испанской администрации. В этой борьбе главную роль играли городские ремесленники, мелкие торговцы, городские низы. Во время городских восстаний население выдвигало лозунг передачи власти городским советам Кабильдо». Усилилось движение угнетенных масс индейцев, боровшихся за возвращение общинных земель. отмену непосильного налога, трибуто и принудительного труда на рудниках. Все эти оппозиционные движения постепенно сливались в один поток. Они проявлялись как в пассивном протесте, так и в вооруженных выступлениях. Немалую роль в углублении кризиса сыграла международная обстановка, сложившаяся в период французской буржуазной революции. Все эти факторы подготовили мощный взрыв освободительного движения испанских колоний в Америке в первой четверти XIX века.